Девять. Так все и вышло, как наметил Петр. Они быстро зашли за графиней и уже через полчаса были на одной из площадей города, где в маленьком сарайчике расположились те самые артисты театрика-старика Фомы. Они давно попали на строительство города и первое время, так же, как и все вновь прибывшие, участвовали в непосредственном возведении домов. Первое время было очень тяжело. Но ни Фома, ни остальные актеры Балаганчика не роптали, ведь все понимали, участниками какого грандиозного дела они стали. Но вот пришел срок, и они уже как полгода, обосновавшись здесь на площади подле нового проспекта, стали давать представления. И народ, так долго скучавший по развлечениям, теперь с удовольствием приходил на их спектакли. Однако внезапное появление царя привело всю небольшую группу в смятение. «А ну, кто тут главный, выходи!» — сходу потребовал Петр. не растерялся и, словно клуша, защищающая своих цыплят, вышел вперед, закрывая собой других актеров. «Главный здесь ты, государь, а мы всего лишь холопы твои!» Чуть поклонясь, поглядывая на царя, лукаво ответил он. Ишь, как витиевато, говоришь. Сразу видно, мудрец. Ну, ты это ладно. Давай, не раболепствуй. Показывай, где тут мою крестницу прячешь. Дело на насупился царь. Да что ты, государь, мы бедные актеры. Откуда у нас твоя крестница? Немало удивился Фома. Хватит слов. Некогда мне тут с тобой лясы точить. Говори, где она, показывай уже строго прикрикнул государь. Тут все актеры, как по команде, вышли из-за спины старика и предстали перед Петром, а чуть поодаль в сторонке, понурив голову, осталась скромно стоять только одна Иринка. Еремея тут же заметила ее, и ей уже ничего не надо было показывать. Сердце сильно забилось, оно прямо рвалось из груди, и готовое выскочить давало подсказку. Это она. — Это она! — стучало сердце, и Еремея, не помня себя от радости, бросилась к Иринке. — Доченька, милая, кровиночка моя! — воскликнула она, и уже ничто не могло остановить поток слез, моментально наполнивших ее глаза. Обнимая и целуя родное личико доченьки, она уже не могла остановиться. — Родненькая, доченька, это я, твоя мама. — Ну, узнай же ты меня скорей. Посмотри на меня, — молила Еремея. А надо ли говорить, что родственные узы сильнее всех на свете? И Иринка, почувствовав теплоту материнских слез, вмиг поняла, кто перед ней. Все детские ощущения, все нежные воспоминания, единым потоком закружились у нее в голове, полностью заполнив сознание. — Мама, мамочка, это же ты! — И теперь уже она плакала и целовала Еремию. Все вокруг стояли не в состоянии произнести и слова, да и что можно сказать в такой момент? Государь первым, придя в себя, украдкой вытерев слезу, подошел и обнял их. Голубушки мои, сердечные, нашлись такие, залепетал царь. У бедного старика Фомы аж ноги подкосились, и он уселся прямо на землю. Быть не может. — Иринка, моя сироточка и крестница царя! — выдохнул он и попытался встать, но ноги не слушались старика. И тогда князь Кесарь, одной рукой подняв его, поставил рядом с собой, заботливо уперев о колено. — Государь, а ведь и тебя припоминаю! — раздался все еще дрожащий от плача голос Иринки. — Ну да, это как же? Расскажи! — услышав это, сразу повеселел царь. — А ты, когда у нас в гостях был, танцевать меня учил. Только я раньше думала, что это все мне приснилось, — заулыбала Иринка. — Нет, не приснилось. Государь и вправду нянчился с тобой, — подтвердила Еремея. — Ах, какая пригожая красавица стала! Как же ты жила-то все это время! Не обижал ли кто тебя? — вдруг забеспокоился царь. — Да ну что ты, государь, мы актеры, все как одна семья. А вот наш старший, дед Фома, нам как отец, это он меня оберегал и воспитывал, — подведя Петра к старику, сказала Иринка. — Фома, говоришь? — Оберегал, говоришь? — Так вот, а помнишь ли ты, Еремея, что я обещал тогда, давно, на крестинах? Раздодорившись, спросил царь и стал радостно потирать руки. — Что же, государь, напомни, — тоже повеселев, — прищурилась Еремея, А обещал я театр для Иринки построить. Ан, быть посему, прямо здесь же, на этом самом месте, мы его и построим. И будешь ты в нем, Иринка, первая государева артистка. Ну а ты, Фома, коль до спектаклей такой умелый, станешь первый комедиальный постановщик драм публичного театра. А пока, чтобы вам тут не горевать, В моем дворце поживете. Да там же и представление давать начнете. А то перед иноземными гостями-негациантами срамно, что у нас никакой феерии нет. Вот и будет теперь, — торжественно объявил государь и крепко обнял старика Фому. У того аж косточки захрустели. Ох, и что сразу началось! Актеры, ликовать давай, прыгать, скакать, свистеть! Забегали вокруг царя, да радостно завосклицали. «Виват, государь! Виват, родитель! Слава Петру Алексеевичу!» Зрелище, конечно, смешное получилось, уж смешнее некуда. Стоит посреди площади царь высоченный, а вокруг него актерский народец мечется, аки малые детки подле елки. А надо сказать, что государь к тому времени, уже как пять лет, ввел елочный праздник Новый год. Да и вообще царь празднования любил. Вот и сейчас по своему обыкновению во знаменовании постройки театра велел немедля накрыть столы, а по случаю воссоединения Еремея и Иринки устроил шумное торжество. Гуляли два дня, дольше нельзя было, работать надо было. И только отгуляли, как сразу вновь закипела, загремела, запела стройка великая. Равнодушных никого не было, все с воодушевлением взялись каждый за свое дело. Строители за строительство, а артисты, разместившись в хоромах государевых, стали готовить спектакли, необычные, дабы царь мог своих гостей искусством радовать. Фома был великий выдумщик и ни сил, ни фантазии не жалел. Так что к каждому приезду какого-нибудь именитого гостя готовил новую постановку. Иринка же, сделавшись теперь графиней, блистала не только на сцене, но и при царском дворе. Зная ее предысторию, все придворные вельможи и жены, и дети относились к ней сочувственно и принимали активное участие в ее привыкании к дворцовой жизни. Особенно Ирина сошлась с Машей Арбатовой, дочкой князя Ярослава коему Рамадановский поручил разобраться с вражьими лазутчиками. То была весьма образованная умная девушка, среднего роста, со светлыми льняными волосами, собранными в модную, пышную, в завитках европейскую прическу. А морского цвета большие, слегка раскосые, как у молодой Лани, глаза и алые, сравнимые со спелой малиной, губы, выдавали в этом юном пятнадцатилетнем создании обаятельную красавицу и любимицу всех молодых дворян кои числились при дворе они эти отпрыски знатных семей были готовы тут же броситься за ней как только она им где либо встречалась столь пристальное и назойливое внимание удручало тонкую и нежную натуру милой марии а потому появление бойкой и темпераментной ирины Пришлось ей по душе. Теперь они, объединившись, могли смело дать отпор этим приставочим дворцовым повесам и пустомелям. И несмотря на то, что Машенька была младше Иришки на два года, общий язык девушки нашли быстро. А их некоторое внешнее сходство позволяло им затевать разные шутки и розыгрыши с маскарадным переодеванием. Маша так увлеклась актерской игрой, что однажды даже приняла участие в спектакле, устраиваемым стариком Фомой. Порой девочки затевали веселые посиделки, в некотором роде сравнимые с европейскими салонами изящного обращения. И это привлекло в их компанию не только молодежь, но и дам солидного положения. Ирина же, чувствуя недополученное с детства единение с родной сестрой, теперь полностью удовлетворяла его в общении с Машей. Девушкам нравилась их дружба, и вскоре они стали не разлее вода. Иринка для Маши оказалась той самой подругой, о которой та мечтала всю свою жизнь. На сером фоне остальных боярских дочек наши красавицы смотрелись, как две ярких звездочки посредь безлунного ночного неба. Иринка уже знала, что у Маши есть два брата-погодки, старше ее на пять и шесть лет, и что они должны очень скоро вернуться из-за границы, где оба обучались по повелению самого царя Петра. «Вот увидишь, какие они у меня молодцы, не то что эти дворцовые. Я их просто обожаю», — хвалилась братьями Маша. «Я верю тебе и обязательно с ними познакомлюсь». — Только я не знаю, понравлюсь ли я им, — скромно сомневалась Ирина. — Ну что ты! Конечно же да! Я уверена, они придут от тебя в восторг! — самозабвенно уверяла ее Маша и была права. Иринка за последнее время особенно расцвела и похорошела, вся в мать в молодости, со своей белокурой головой и ярко изумрудными глазами, с очаровательной белоснежной улыбкой, Она могла бы стать отрадой для любого великосветского юноши, да хоть и для принца, царевич или королевича. А Иришка и сама уже начала ждать Машиных братьев. И даже не понимая, почему, быть может, какое-то девичье предчувствие подсказывало ей, что с их приездом в ее жизни произойдут большие перемены. Да тут еще так совпало, что как раз к их приезду государь затеял карнавальные торжества по случаю окончания строительства крепости Адмиралтейства. Были назначены танцы, наполненные играми, беседами и заморскими гостями на манер первой государевой ассамблеи. А за неимением во дворцах просторных залов ассамблею было решено устроить на палубе большого, только что отстроенного фрегата, стоящего еще на степелях на берегу. Девушки, обрадованные таким совпадением, С нетерпением стали готовиться к приезду братьев и, разумеется, к танцам. Иринка с предвкушением праздника и предстоящей встречи поделилась своими впечатлениями с матерью. — Мама, ты не представляешь, как я счастлива, что ты рядом со мной, что мы вместе. — Да еще этот карнавал — это нечто невообразимое. Ты поможешь мне собраться? — спросила она, весело кружась перед ней в танце. Конечно же, милая, конечно, радостно и с готовностью ответила, очень истосковавшаяся по общению с дочерью Еремея. Она смотрела на Иринку, и сердце ее наполнялось жизнью. Ведь самое главное для матери — видеть свое дитя здоровым и счастливым. Но обретя одну дочь, Еремея ни на минуту не забывала о второй. Видя, как хороша Ирина, Она беспрестанно представляла себе Елену, не теряя надежды найти ее.